«Но ведь ничего не случилось, — рассуждал Якоб. — Просто она была в шоке. Бенхем настойчиво требовал, — не можете дозвониться жене? Так отправьте к ней Элистера. Надо все-таки узнать, не случилось ли чего. Элистер застал ее дома. Только она меня не впустила. Ведь ты должен был вернуться с минуты на минуту, а ей пришлось вызывать полицию, потому что соседи подрались. Якоб так и не понял, что произошло. Девочка. Все дело в девочке, он уверен». Бенхем настаивал, чтобы они вылетели в Лондон сразу после обеда. Такси, проехав по улице Кентиштаун, свернуло на леди Маргарет. В утреннем свете викторианские фасады выступали столь рельефно, что якобы показалось будто он видит их впервые. Улица выглядела мирно и спокойно. В стеклах окон отражалось солнце, листва платанов сообщало о скором наступлении осени, шел сентябрь. Человек с тачкой перегородил всю улицу и задержал такси, размахивал своим колокольчиком возле церкви посреди дороги, что-то доказывал пастору, безостановочно звоня в колокольчик, а пастор тоже вовсю махал руками. Букет, купленный в аэропорту для Изабель. Якоб осторожно держал перед собой, чтобы вода не капнула на брюки. Расплатился и вылез из машины. Изабель стояла в дверях. Взглянул на соседний дом в окно, где на диване покрывало с распластавшимся тигром, и почему-то обратил внимание, что не видно кошке, куда она делась. Изабель робко махнула рукой, кинулась от двери ему навстречу. — Что такое случилось? — поразился Якоб. — Как она одета? От Изабель несло потом так сильно, что он с трудом заставил себя заключить ее в объятия, а она закрыла глаза, посмотрел в ее лицо, и сердце сжалось. — Теперь все будет по-другому, — тихо сказал Якоб. Лицо у нее чужое, печальное. Но он ждал все эти годы, мечтая увидеть это лицо. И вот оно — гладкий лоб, и родинка на левой щеке, ясный овал, и неуверенность, и растерянность. всё наладится», — заверил он. Положил букет на чемодан, обнял Изабель. — Жалость. Без жалости никак нельзя, — говорил Бенхем. Но к чему он это говорил? О чем шла речь? всё наладится. Снова пробормотал Якоб, тщетно пытаясь вспомнить слова Бенхема поточнее — Смотрел через ее плечо на улицу. Дома по-прежнему солидные и рельефные. Фасады украшены колоннами и карнизами, бесполезными, впрочем. И никто не пришел с той стороны, где он видел человека с тачкой и пастора, отчаянно размахивавших руками. И соседей не видно. В окнах никого, пусто. «Будь-то все ушли по тревоге», — думал яков «По требованию покинуть дома». Только мы с Изабель ничего не поняли. Яко повернулся к пустому окну, к безвкусному покрывалу, но запах-то остался. Он исходит от одежды, от мужской одежды Изабель. — Пойдем-ка в дом, — твердо сказал он. Наклонился и подхватил букет, едва не соскользнувший с чемодана на колесиках. Нечего нам тут стоять, Изабель. Она открыла глаза, взглянула на него, ответила «Да — да-да, конечно, и медленно пошла к двери. А дверь, оказывается... Захлопнулась на замок. Коротко об авторе. Катарина Хакер. Родилась в 1967 году. Окончив гимназию во Франкфурте на Майне, с 1986 года изучала философию, историю и иудаистику в университете Фрайбурга, а в 1990 году перешла в университет Иерусалима. К годам, проведенным в Израиле, где Хакер преподавала немецкий язык, посвящены ее первая опубликованная повесть «Тель-Авив. Городская история» 1997. и роман «Некая любовь» 2003-й. Катарина Хакер попробовала себя в разных жанрах. Стихи, рассказы, романы, кроме того, она всерьез занимается художественным переводом с иврита. Ее произведения переведены на английский, венгерский, вьетнамский, греческий, иврит, итальянский, китайский, нидерландский, сербский, турецкий на русском языке, изданный роман «Смотритель бассейна» 2005 и «Повесть Карл» иностранная литература 2005, номер 11. Хакер живет в Берлине и ведет активную литературную работу, регулярно выступая в прессе участвуя в различных писательских проектах и программах. С недавних пор почти на всех мероприятиях она появляется с двумя крошечными дочками-погодками Филиппой и Аннабель. Хакер-лауреат нескольких литературных премий, причем книга «Бедолаги» была удостоена самой престижной немецкой премии за лучший роман 2006 Я пишу о том поколении, которое появилось на свет примерно с 1965 по 1975 год, и хочу рассказать о том, что для этого поколения типично.